Он прошел до первого здания, одноэтажного, сложного, все из того же серого материала. Приблизился к двери. Она и не подумала открываться. «Ах, да!» — сообразил Яромир. «Никакой автоматики». Взялся за отполированную множеством ладоней ручку, толкнул дверь. Она не поддалась. Тогда Яромир потянул на себя. Дверь послушно распахнулась. он вошел в узкий полутемный коридор. Из единственного окна, расположенного высоко на уровне плеча Яромира, светил многослойный солнечный луч. В слоях медленно кружились пылинки. Яромир пересек солнечные линии, прошагал коридором, миновал еще одну дверь и оказался в небольшом вестибюле. Из вестибюля Яромир, миновав очередной коридор с дверями по обе стороны, Попал в тупик, окончившийся туалетом. Развернувшись, Яромир приблизился к первому дверному проему. На секунду замешкался, привычно ожидая, пока автоматика распахнет дверь. Не дождался, конечно. И потянув на себя дверную ручку, проник в просторное помещение, уставленное одинаковыми металлическими кроватями, довольно неудобными на вид. На кроватях спали дети. Окна выходили на теневую сторону, и в помещении было темновато. я р а м и р остановился между кроватями. Осмотрелся, привыкая к неяркому свету, пробивавшемуся сквозь плотные шторы. Он насчитал восемь кроватей, расставленных вдоль стен. Все кровати были заняты. Обитатели комнаты спали, завернувшись в одинаковое одеяло. Кто-то, уткнувшись носом в стену, тихонько посапывал. Кто-то спал тихо. По коротким стрижкам Яромир понял, что в этой комнате спят мальчики. Возраст даже приблизительно Яромир определить не смог. Ему, лишь сегодня впервые увидевшему невзрослого человека, трудно было оценивать возраст детей. «Не новорожденное», — подумал Яромир. «Точно не новорожденное. Но и не возраста выхода из воспитательной камеры». Один мальчик на ближней кокну кровати пошевелился, открыл глаза, повернул голову, сонным взглядом обвел комнату. я р а м и р машинально пригнулся. Кто его знает, этого ребенка? Еще испугается. Но мальчик не испугался. Он протер кулаками глаза, повозился под одеялом и, запрокинув голову, уставился в потолок. я р а м и р подошел ближе, остановился над мальчиком. Тот продолжал спокойно лежать, изредка моргая короткими ресницами. Яромир наклонился над ним. Мальчик не пошевелился. Он по-прежнему смотрел в высокий потолок. Сквозь Яромира. Яромир отошел, присел на стул. Старинный стул, деревянный, обитый вытертой тканью. Мальчик снова завозился, повернулся к соседу, дрыхнувшему на соседней кровати. «Костик!» позвал мальчик в полголоса. Сосед не реагировал. Мальчик снова позвал, уже громче. Потом свесился с кровати, поднял с пола тапочек и, опершись одной рукой об пол, шлепнул тапком по высовывающейся из-под одеяла руке соседа. Тот дернулся, резко сел в кровати. «Костик!» шепотом сказал мальчик. «Сколько времени!» Второй мальчик поднял на уровень груди руку, взглянул на круглые большие часы с ремешком, опоясывавшим запястье. е ш е зевнув, сказал он. «Рано еще!» И рухнул затылком на подушку. Сладко зевнул. «Тебе, Серый, не спится! Дай другим поспать!» С этими словами Костик повернулся на бок и закрыл глаза. Первый мальчик несколько минут лежал тихо, потом воршливо передразнил. «Тебе, Серый, не спится, дай другим поспать». «Ну и дрыхни себе», — сказал он спящему соседу. Откинул одеяло, вскочил, потоптался босыми пятками по дощатому полу. Подхватил со стула, стоявшего возле кровати одежду, сунул ее под мышку и пошел к выходу. Он прошел совсем рядом с е р о м и р о м осторожно приоткрыл дверь, высунул голову. Убедившись, что в коридоре никого нет, выскользнул из комнаты. я р а м и р секунду помешков, двинулся за ним. Мальчик на цыпочках пробрался через пустой вестибюль, проскочил под солнечными лучами, бьющими из высокого окна, и выбрался из дома. я р а м и р поспешил за ним. Он вышел вслед за мальчиком и остановился у него за спиной. Мальчик не услышал з в у к открывающейся двери, и не обернулся на шаги Яромира. Теперь Яромир был уверен, что мальчик его не видит и не слышит. «Серый!» — позвал Яромир мальчика. Просто так, чтобы окончательно удостовериться. Серый никак не отреагировал. Он торопливо натянул брюки из синей плотной на вид материи, просунул голову в свитерок. Взглянул на свои босые ступни, хотел, видимо, вернуться в комнату за обувью, но, поразмыслив, Дернул головой и решительно с о ш ё л с крыльца на асфальтовую дорожку. Асфальт холодил ступни. Мальчик снова остановился, обернулся, потоптался на месте и, наконец, окончательно решил не возвращаться в дом. Мальчик побежал к зарослям кустарника, окаймлявшим дорожку. Яромир, не раздумывая, бросился за ним. На бегу он думал, что «Серый» — странное имя для ребенка. Может быть, в старину было принято давать детям имена по цветам? Серый, зеленый, оранжевый. Хотел бы носить имя оранжевый? Усмехаясь, спросил себя Яромир. Необычно, но интересно. Тем временем они с мальчиком по имени Серый миновали кусты. Мальчик, кажется, остался невредим, а Яромир поцарапал щеку, неосторожно вломившись в колючие кусты со всего маху. Сразу за кустами началась прямоугольная травяная площадка, в которой Яромир опознал поле для игры в старинный футбол. Маленькие ворота всего с двумя поперечными штангами и единственной перекладиной Яромира изумили. Четыре вратаря в таких крохотных воротах должны были чудовищно мешать друг другу. К тому же совершенно непонятно, чем занимаются верхние вратари, если верхний сектор ворот вообще отсутствует. Мальчик наискосок пересек поле, обогнул деревянные скамьи трибуны и направился в сторону начинавшегося метрах в ста за полем леса. Яромир не отставал. Несколько минут мальчик и сопровождающий его Яромир пробирались между частым сосняком. Несколько раз мальчик останавливался, поджимая то одну, то другую ногу, тихо шипел сквозь зубы. «Видать, не привык босиком по опавшей хвое бегать», — понял Яромир. Острые сосновые иголки кололи мальчику пятки, впивались в кожу. Но мальчик ничего, терпел. Вскоре они выбрались из леса на берег речки. Медленная вода спокойно текла между пологих берегов. Шириной речушка была невелика, но дна не просматривалась. Значит, глубокая. Серый остановился у края берега. Осторожно сунул пальцы правой ноги в воду. Поболтал ими, оценивая температуру. Вода показалась ему холодной, и он раздумал купаться. Отошел от кромки берега, присел на траву, сорвал травинку и принялся задумчиво ее жевать. я р а м и р устроился в двух шагах. Минут двадцать они провели в философской неподвижности, изредка поглядывая в небо. Над речкой проносились стрижи. Все выше поднималось солнце. я р а м и р у вдруг пришло в голову, что он, наверное... «Далеко не первый, кто вместе с Серым сидит на берегу реки и терпеливо ждет пробуждения остальных детей в пионерском лагере». «А вообще, — подумал Яромир, — сколько человек ежедневно посещают заповедник? И сколько из них желает взглянуть на жизнь в давно исчезнувшем лагере отдыха? Тысяча? Две тысячи? Десять тысяч? Сколько вот таких же любопытных экскурсантов... «Рассматривала, изучала мальчика по имени Серый, старалась понять, о чем думает мальчик. О чем могут думать мальчики?» я р а м и р покачал головой. «Не могу с е б е представить. Никогда не был мальчиком. Воспитательная камера не оставляет воспоминаний. Когда ты выходишь в свет, у тебя есть все нужные знания, все навыки и представления о мире, в котором ты будешь жить. Необходимый набор литературных произведений — ты получаешь, чтобы не быть невеждой. Ты знаешь географию математику, сможешь разобраться в химических процессах, различить около двух сотен растений. Ты знаешь место, где тебе нужно работать, досконально представляешь все тонкости своей профессии. Конечно, и потом нужно учиться, но основа, фундамент всех твоих знаний у тебя уже есть. А воспоминаний нет. Они появятся потом, позже. Когда ты станешь старше, встретишь женщину, и она станет твоей женой. Воспоминания об успешно проделанной работе, о поездке в горы с коллегами, о том, как вы разводили первый в своей жизни костер и как пытались спасти его от дождя. Удачи и провалы, новые идеи и интересные знакомства, в с т р е ч и с людьми, зачавшими тебя, твоими родителями. Все это твои воспоминания. Иногда ты гордишься ими, порой стыдишься. Но все, все, что составляет твою память, принадлежит взрослому человеку. И воспоминания о том, как ты убежал из пионерского лагеря, тайком пробрался на берег реки и сидел бездумно поглядывая в небо, такого воспоминания у тебя не будет никогда. Мальчик поднялся, Шагнул к реке, присел на к о р т о ч к и Поболтал кистями рук в прозрачной воде, стряхнул блеснувшие на солнце капли и неторопливо пошагал обратно к лагерю. Яромир двигался сзади, в нескольких шагах. Вместе они добрались до футбольного поля. Здесь уже были люди. Трое мальчишек гоняли потертый мяч. Яромир остановился было посмотреть, надеясь разобраться в правилах старинного футбола, но, заметив, что Серый не стал задерживаться, решил вернуться сюда позже. Они вернулись в одноэтажное строение, прошли в комнату, где ночевал Серый. Обитатели комнаты уже не спали. Кто-то раздвинул шторы, и в помещении стало светлее. Двое мальчиков еще лежали в кроватях, переговариваясь между собой. Иногда они смеялись. но никто не обращал на них внимания. Остальные занимались кто чем. Трое играли в неизвестную Яромиру игру, передвигая разноцветные фишки по разрисованному листу бумаги. Один копался в низкой тумбочке. Дверца тумбочки криво висела на нижней петле. Верхняя оторвалась. Еще один мальчик сидел на застеленной кровати. Положив подбородок, на подтянутой груди колени. Когда в комнату вошел Серый, этот мальчик оживился. «Серега!» — сказал он. «Опять купаться ходил! Поймает тебя Татьяна когда-нибудь!» «Не поймает», — ответил Серый. «Да я и не купался. Вода сегодня прохладная». «Слушай, Борисов, а ты мою анкету еще не заполнял?» «Нет», — ответил мальчик. к з а п о л н я д о линейки еще двадцать минут!» «Как раз успеешь!» «Давай!» Легко согласился Серый. Мальчик, сидевший на кровати, соскочил на пол, откинул дверцу тумбочки, повозился в ее внутренностях, выронил на пол ч е р н ы й р е з и н о в ы й мячик. Мячик тотчас укатился под кровать и, наконец, извлек на свет тонкую тетрадку в зеленой обложке, передал Серому и полез под кровать искать мячик. Серый Оказывается, его на самом деле звали Сергеем, понял Яромир. Старинное имя. Редкое. Присел перед своей тумбочкой, на четырех ноги деревянный стул, раскрыл тетрадку. Яромир с любопытством пристроился за его плечом. Сам по себе бумажный носитель информации его интересовал мало. Не такая уж и раритетная вещь. У Яромира дома были даже две бумажные книги, так что его не удивила тетрадь. Хотелось посмотреть, как мальчик будет писать в тетрадке. Вот это действительно редкое зрелище. Раньше Яромир видел его лишь в исторических реконструкциях. Да и то раза два-три, не больше. Мальчик прочел надпись на первом листочке. Неровными зелеными буквами наискосок листа было выведено «Анкета, 20 вопросов». Серый перелистнул страницу. Яромир внимательно следил за ним. Здесь, вверху листа, буквами поменьше, синела надпись «Фамилия, имя, отчество». Что такое отчество, Яромир не знал, но догадывался по смыслу. Очевидно, имя отца мальчика. Где-то Яромир слышал, что так было принято в старину, наряду со своим собственным именем, указывать и имя родителя. Борисов Сергей Геннадьевич. Вывел в середине листа мальчик. До этой записи уже было пять других. Яромир успел разобрать две. Белоконев Владимир Федорович и Зиякулов Илхом Азимович. Больше Яромир ни одного имени прочесть не успел. Мальчик заслонил страничку ладонью. Яромир перевел глаза на следующий лист, где Серый уже писал ответ на вопрос «Дата рождения». Оказалось... Родился Сергей 4 октября 1973 года. е р о м и р с некоторой отропью о взглянул на мальчика. Нет, до сих пор он понимал, что серый из далеких времен, из прошлого. Но сейчас как-то внезапно он понял, этот мальчик старше его почти на 300 лет. Мальчик продолжал отвечать на вопросы анкеты. Яромир узнал, что любимая музыкальная группа Серова — «Маки», а кто-то двумя строчками выше написал «Ялахлопок». Выяснил, что любимые фильмы Серова — «Откройте полиция» и «Место встречи изменить нельзя». И вновь Яромир успел прочесть несколько предыдущих ответов. Запомнилось ему название «И Васильев меняет работу». Что в лагере Серому не очень нравится, а был он в нескольких городах, среди которых Рига и Москва. Но, продолжая наблюдать, как косоватые буквы ложатся на клетки тетрадных листов, Яромир не отпускал от себя важную мысль, посетившую его минуту назад. «Триста лет», — думал Яромир. «Триста лет тому назад жил в пионерском лагере мальчик серый, убегал по утрам купаться на речку, играл в футбол по правилам его времени. Вот этот самый мальчик». с неровно подстриженными волосами в потертых синих брючках. Мальчик обдумывал ответ на очередной вопрос, рассеянно помахивая белой с черным колпачком авторучкой. А я р а м и р смотрел ему в затылок и напряженно думал. «Триста лет! Триста! Передо мной живой человек из тех времен, когда существовали на свете пионерские лагеря». «Живой!» — зацепился Яромир. «Живой!» «Да?» Яромир резко сорвал с глаз очки коммуникаторы. Протестующие пискнули встроенные динамики, но Яромир писка не расслышал. Он был один в просторной комнате. Вдоль стен стояли аккуратно застеленные кровати. Отражался от окна дома напротив солнечный луч. Тихо было. я р а м и р провел ногой по полу. На досках остался отчетливый след. Пыль. Он огляделся. Вон под ту кровать залез за укатившимся мячиком сосед серого по комнате. я р а м и р нагнулся. Конечно, под кроватью никого не было. Лишь датчик движения выпирал из дощатого пола. я р а м и р распрямился Задумчиво помотал головой и надел очки-коммуникаторы. Мальчик был тут. Водил ручкой по тетрадному листу. По бумаге бежала строка. «Граф Монте-Кристо». я р а м и р взглянул на вопрос. «Любимая книга». «Желаете прервать экскурсию?» Спросил голос гида. «Нет, буду продолжать». «Надеюсь, вы будете довольны», — вежливо сказал гид. «Послушайте, ведь это не совсем честно», — неожиданно для самого себя произнес Яромир. «Что именно?» «Вот такое наблюдение за жизнью детей». «Это реконструкция, Яромир. Воссозданная обстановка далеких времен». «И что же, Сергей Борисов никогда на самом деле не существовал?» «Отчего же?» «Существовал. Возможно, он никогда не был на самом деле в пионерском лагере имени 50-летия Октября, но то, что он существовал, несомненно. Но дело не в этом». «А в чем же?» «Спросил Яромир». «Вы ведь читали выдуманные истории, смотрели различные реконструкции. Как вы думаете, сколько человек сопереживало выдуманным героям до вас, а сколько после вас?» я р а м и р вспомнил свои размышления на берегу реки и согласно кивнул. «Но есть разница», — сказал он. «Те истории были выдуманы от начала до конца, а здесь...» «Вы сами сказали, что этот мальчик существовал на самом деле». «Так ли уж существенно разница?» — возразил гид. «И кто вам сказал, что...» Истории, виденные вами в реконструкциях или прочитанные вечером перед сном, выдуманы. На это Яромир не нашел чем возразить. Мальчик закончил заполнять анкету, закрыл тетрадку, пригладил оттопыренный уголок обложки. «Миха, держи!» — сказал он и бросил тетрадь автору анкеты. Тот поймал ее, схлопнув ладони, раскрыл и стал просматривать. В это время за окном раздался звук трубы. Все быстро засобирались. Торопливо выскочили из кровати те двое, что болтали между собой и смеялись. Свернули разноцветный лист и побросали разноцветные фишки в тумбочку игроки. Отложил в сторону тетрадь с анкетой Миха. Встал со стула серый, сходил к своей кровати, вытащил из-под нее растоптанные матерчатые башмаки. Распахнулась дверь, и в комнату вошла молодая девушка в светло-желтом платье. На шее у нее был повязан лоскут красной материи. «Поднялись?» – строго спросила девушка. «Поторопитесь. Вчера на линейку опоздали. Сегодня, чтобы без опозданий. Сергей, слышал?» «Да», – отозвался Серый. «Сегодня четвертый отряд опоздает. Они ночью друг друга зубной пастой мазали». Девушка посмеялась вместе со всеми, и вышла из комнаты. Яромир сходил со всеми на линейку. Мероприятие это ему понравилось. Но он заметил, что детям оно в тягость. Они нетерпеливо переминались ноги на ногу, то и дело озирались и, кажется, совершенно не слушали девочку, которая звонким голосом рассказывала женщине, принимавшей линейку, о том, что все отряды выстроены. Женщина и девочка обменялись ритуальными жестами, резко вскинув согнутые в локтях руки над головой. Вскоре линейка закончилась, и всех детей отправили принимать пищу. Яромир в столовой серого потерял из виду, но вскоре после завтрака нашел его около корпуса, где ночевали мальчики. Яромир уже знал, что эти одноэтажные строения называются корпусами. Как-то не вязался вид приземистых домиков с этим словом, что дети с повязанными на шее красными лоскутами называются пионерами. И еще много интересного – В том числе и то, что Катька вчера целовалась за третьим корпусом с Виктором из второго отряда. Когда Яромир заметил Серого, тот о чем-то в полголоса разговаривал с Костиком. Тем самым парнишкой, у которого были часы. С двух шагов Яромир разобрал, о чем речь. «Я утром ходил. т а да вода слишком холодная была», — говорил Серый. «А сейчас в самый раз. Солнце уже высоко». «А Татьяна?» — с сомнением спросил Костик. «Миху предупредим! Он, если что, скажет, ушли в футбол играть!» «И она поверит?» — скептически заметил Костик. «Не хочешь — не иди!» Костик идти хотел и больше не спорил. Мальчики стремительно двинулись по уже знакомому Яромиру маршруту мимо футбольного поля, через сосновый лес к берегу речки. Быстро покидав в траву одежду, с е р ы й решительно сиганул с берега в речку. Костик нерешительно попробовал воду пальцами, с сомнением посмотрел на вынырнувшего приятеля и сообщил. «По-моему, х о л о д н о д а ничего не холодная! Костик, давай скорее! Только часы снять не забудь!» — сказал Серый. «Они водонепроницаемые». Костик неспеша разделся, аккуратно сложил брюки и рубашку. Подумал и все же расстегнул ремешок часов, уложил их в карманчик брюк. Неторопливо вошел в воду. Яромир заметил, что уже в метре от берега вода была костику по грудь. «Надо же!» — подумал Яромир. «Такая с виду маленькая речушка, а глубокая». Он потрогал воду. в И впрямь холодная. Купаться в такой не хотелось, и Яромир устроился на берегу, поглядывая на плескавшихся мальчишек. Вот они заплыли на середину речки, потом рванулись на перегонки к берегу. Костик обогнал, он плавал лучше. У берега они стали плюхаться животами в воду, поднимая уйму сверкающих брызг. Яромир умиротворенно глядел за их плесканием. Вскоре Серому надоело бултыхаться у берега, и он вновь выплыл на середину реки. Там он несколько раз нырнул, набирая воздух в легкие перед каждым нырком. Должно быть, хотел достать до дна. Наверное, не достал ни разу. Костик тем временем выбрался на сушу, Попрыгал на месте, покрутил головой, стряхивая воду. Сел возле своей одежды, достал из сложенных брюк часы. «Серега!» — позвал он. «Вылезай! Возвращаться пора! Татьяна застукает!» «Татьяна, не Татьяна!» — подумал Яромир. «А действительно уже хватит. Вода-то холодная». Он не тревожился, знал, что при малейшей опасности над водой зависнет автоматический спасательный миникатер. Такие катера должны пребывать за 20 секунд. Но все-таки нельзя так долго в воде находиться. От простуды катер не спасет. А Серый продолжал нырять. Вот он выскочил из-под воды, отдышался, смахнул с глаз воду и вновь приготовился нырнуть. Вдруг на его лице появилась гримаса. Серый сморщился, плеснул руками по воде. На секунду исчез с поверхности, только белела под водой спина. Вынырнул. Ударил руками по воде. Взметнулись брызги. Костик услышал, поднял голову. Недоуменно посмотрел, как странными д е р г а н ы м и движениями Серый бьет ладонями по поверхности воды. Яромир не волновался. Наверняка ничего страшного. Иначе уже слышался бы тихий свист двигателя спасательного катера. Серый вновь исчез под водой. Снова мелькнула спина. Несколько секунд он что-то делал под водой и вновь вынырнул. Яромир заметил, что лицо Серого побелело. С носа и лба градом катили крупные капли. «Серега!» – позвал с берега Костик. Он уже не сидел, успел встать и подойти к берегу. Серый не отозвался. Повернул к берегу, сделал широкий грибок левой рукой и вдруг вновь остановился. Неестественно крутанулся на месте, и ушел под воду. у э э Серега!» напряженно повторил Костик. Яромир со слабой тревогой глянул в небо. «Ну где там катер? У парня, кажется, судорога!» Серый снова появился на поверхности. Теперь Яромир уже явственно видел его лицо. Серый морщился и дергал головой как-то беспорядочно, словно кто-то под водой колол его иглой в пятку. «Почему он не гребет к берегу?» — подумал Яромир. «Всего-то несколько метров!» «И где этот катер?» Серый снова исчез под водой. Теперь его не было гораздо дольше. Костик шагнул к кромке берега. Растерянно огляделся. Яромир машинально повторил его движение. Никого не было на берегах реки. Застыл в безветренной тишине лес». Неподвижно стояли высокие травы. Яромир вновь взглянул в небо, ожидая увидеть катер. Редкие облака шли в вышине. Где-то под облаками медленно двигался старинный летательный аппарат, оставляя за собой белесый след. И, увидев этот аппарат, Яромир понял. Спасательного катера не будет. Это же реконструкция. Триста лет назад не было мгновенно реагирующих автоматических спасательных катеров, и мальчики могли тонуть в реке отсведенные судорогой мышцы. Гид ведь рассказывал о несчастных случаях с детьми. Яромир вскочил, бросился к реке, заорал Костику. — Чего ты стоишь? Он же тонет! Костик не повернул головы, не вздрогнул от крика. Продолжал беспомощно стоять. — Ты же плаваешь лучше его! — надсаживаясь, заорал Яромир в самое ухо Костика. — Прыгай! Вытащи его! Ты сможешь! Тут всего несколько метров! Костик не слышал. Подавшись вперед, вытянув голову, он смотрел, как серый к а л о ш м а т и т ладонями по воде. я р а м и р схватил Костика за плечи, встряхнуть его, вывести из оцепенения, заставить прыгнуть в воду. Схватил и... Нелепо взмахнув руками, полетел лицом в речку. Его ладони свободно прошли через тело Костика. Загорелый Костик, худой, с выцветшими волосами, был иллюзией, фантомом, ловким наваждением кудесников заповедника. реконструкции. Яромир поднялся, стер со лба ил, отряхнул руки. Из-под воды показалась голова серого. Яромир медленно стянул очки-коммуникаторы. Мелкая, почти неприметная рябь на воде, плывущий по течению березовый лист, м а ш к а р а над водой и никого». н е отчаянно взмахивающего руками серого посреди реки, ни Костика за спиной. Он вернул очки на место. Они были здесь. Двое мальчишек, один из которых тонул, а второй растерявшийся. Никак не мог догадаться прыгнуть в воду и вытащить друга. Не мог или боялся. Неважно, какая разница, растерянность или страх мешали ему войти в реку. Яромир позвал гида. Гид почему-то не отзывался. Скорее всего, от падения в воду повредились очки. Скорее всего. Но очки предназначены для любых условий. Они должны работать под проливным дождем и в мороз, в условиях пустыни и во влажных тропических джунглях. Они должны работать всюду. Но от ерундового падения в воду у них отказала связь со служащими заповедника». Уже несколько секунд Серый не показывался над водой. Над тем местом, где он пропал из виду, пролетела стрекоза. «Сними очки!» — сказал себе Яромир. «Сними, и ты убедишься, что все это не настоящее, что никто не гибнет в узкой холодной речке. Кому суждено было утонуть, утонул почти триста лет назад». «Сними очки, Яромир! Сними очки! Все равно ты никому не поможешь и никого не спасешь! Всех уже спасли давным-давно, когда детей стали растить не родители и учителя, а умные и надежные воспитательные камеры. С тех пор никто не может погибнуть вот так глупо на глазах растерявшегося друга! Так что же ты стоишь? Сними очки и иди к выходу из заповедника! Ты и так многое увидел, многое узнал, что-то понял. Иди!» «Экскурсия окончена!» я р а м и р медленно развернулся. Встретился взглядом с Костиком. Тихо сказал ему. «Ты не прыгнешь, да?» «Тебя уже лет двести как нет на свете. Зачем т е б я прыгать?» Костик, о н е ч н о не отвечал. В глазах его я р а м и р не увидел ужаса. Пустые какие-то глаза были у Костика. Как будто он внезапно уснул с распахнутыми веками. «Реконструкция!» — устало сказал Яромир и пошел по траве мимо Костика. Остановился он только шагов через двадцать. «Реконструкция!» — повторил он про себя. «А в реконструкциях не допускаются сцены гибели людей. Гид говорил об этом». Яромир с надеждой осмотрелся. Вот сейчас появится на реке лодка или выйдет из леса одинокий рыбак в старинных резиновых сапогах или прибегут искупнуться пропотевшие усталые футболисты из лагеря. Он обернулся. Ничего не изменилось. Ни лодки, ни рыбака, ни встрепанных футболистов. Одинокая застывшая фигурка Костика Ровное течение реки. Что-то пошло не так. Что-то сломалось в механизме заповедника. И я р а м и р увидел то, чего не должно быть в реконструкциях. Конечно, потом перед ним извиняться. И гид, направивший его в пионерский лагерь, и люди, отвечающие за безопасность, и даже возглавляющие цепь заповедников по всему миру, руководители. перед ним-то извиняться. А кто попросит прощения перед мальчиком по имени Серый? Исправят сбой реконструкции и будут вновь любопытные туристы удивленно наблюдать за сбежавшим до побудки из лагеря мальчишкой. Сотни туристов. Каждый день новый человек будет возвращаться на безмалого три сотни лет назад и видеть давно исчезнувшее детство. Кому-то взгрустнется при виде этого мальчика. Кто-то ощутит себя потерявшим что-то неуловимое, что-то неизведанное. Такое короткое, грустное возвращение в детство. А потом покинет заповедник и больше никогда не встретится с Серым. Возвращаться в заповедник не принято. я р а м и р сделал два шага к реке, затем еще два. Трава здесь была высокая, цеплялась за обувь. Взлетали семена дуванчиков и тихо падали, теряясь в зелени травы. я р а м и р сделал еще шаг и побежал. Быстро, за краткий миг преодолев отделявшее его от реки расстояние. Перед самой водой он сдернул и бросил в сторону очки. Куда они упали, он не видел, потому что уже летел головой вперед в холодную реку. С шумом вода сметнулась над тем местом, куда он упал. Взметнулась, разбрасывая сверкающие живым серебром брызги. И сошлась над е р о м и р о м быстро успокоившись, продолжая неспешное течение. «Да зря ты испугался!» — сказал Серый. «Нифига себе!» «Я думал, все уже, утонул ты!» «Зря!» – тяжело дыша повторил Серый. «Не мог я утонуть!» «Это почему?» – все еще тревожным голосом, но уже с ноткой знакомого ехидства спросил Костик. «А мне мама говорила, что у меня ангел-хранитель есть. Он меня всегда спасает!» Костик, конечно, не верил в ангелов, но промолчал. Застегнул на запястье ремешок часов и... Часы были совсем простые, заря, никакие не ни водонепроницаемые. Ни — От Татьяны нам все-таки достанется, — заметил он. — Ага, — согласился Серый, вытряхивая воду из ушей. — А, все равно я опять сюда сбегу. В лагере скучно. Костик не ответил. Он поднялся, постучал пальцем по стеклышку часов. — Да, пошли, — согласился Серый, — по дороге обсохнем. Они подхватили из травы одежду, развернулись и пошли к лесу, за которым был лагерь. У самого края берега в траве сверхнул солнечный луч, отразившись от черного стекла. Но Серый этого не заметил. А Костик, если и увидел, ничего не сказал.